Послесловие. Ну вот, написала. Вспомнила о путешествиях все, что могла. И плохое, и хорошее, всякое. А как иначе, жизнь же не может быть однообразно восторженной, без крутых поворотов и с вечным запахом лесных фиалок. Это было бы совсем неправдой. Но хорошего посмотрела все-таки больше. Помню, провожала литку бабушку мою в ее первую заграничную поездку в ГДР по приглашению. Как она готовилась! Сначала она дважды бегала в фотоателье сниматься на загранпаспорт. Первое фото ее не впечатлило. Ей показалось, что улыбка кривовата, а один локон, представляете, выбивается из прически. Она перефотографировалась. Ведь, как вы не понимаете, это же на заграничный паспорт! Потом она долго собирала документы, получала уведомления, ждала разрешения, складывала справки в специальную папку, отстаивала очереди в паспортный стол, писала заявление в ЖЭК, проходила какие-то собеседования и выездные комиссии. А потом, наконец, настал день, когда мы с ней торжественно отправились в АВИР, в отдел виз и регистраций, получать готовый загранпаспорт» все это оформление заняло, наверное, несколько месяцев. И как же к этой поездке готовилась вся семья, не только бабушка. Мы очень за нее радовались. Алитка была вся в делах. Во-первых, надо было купить подарки племяннице и всей ее семье в ГДР. Во-вторых, сшить несколько платьев на выход, чтобы не опозорить родину. В-третьих, занять у соседки красивый чемодан на молнии в четвертых загрузить продуктами холодильник, чтобы дети в Москве хоть первое время не голодали, пока ее не будет. Ну и накопить денег, чтобы хватило на подарки всем из Германии. Поехала она на месяц. Но у меня осталось ощущение, что месяц этот растянулся на год. Столько было приготовлений, затем подробных писем оттуда, потом встреча и разбор единственного чемодана, занявший по меньшей мере неделю» а уже после приезда нескончаемый поток бабушкиных друзей и подруг с требованием рассказать за рюмочкой водки все и поподробней. Литка, не придуривайся. Скажи честно, они живут лучше нас. Вот зачем ты к фрицам поехала? Это же наши враги. Как ими были, так ими и остались». «Да ты врёшь, что в продуктовых всё есть. Даже без талончиков». «Скажи честно, в мюзик-холл ходила? Там, правда, все девочки одного роста». А как с внешней политикой у Вальтера Ульбрихта? И как ты там целый месяц выдержала? Меня потошнило от их немецкой речи. А цены-то, как там цены? Все дорого-валютно? Я очень ей тогда позавидовала. И не столько тому, что ей удалось таки уже под старость вырваться наконец за границу, сколько какому-то ее новому состоянию, в котором она вернулась из поездки. Она сияла, она светилась и была по-настоящему счастлива. Никто ничего не объяснял мне, но приехала бабушка из этой несчастной ГДР, как бы это сказать, совершенно в другом качестве. Просто вдруг почувствовала себя там более свободной. Оказалось, что ощущение это раньше ей было почти незнакомо. И все никак не могла это сформулировать, пыталась по-разному объяснить. «Понимаешь, мам», — говорила она Поле своей маме, «вот они живут и живут, не откладывая жизнь на потом и на когда-то» а прямо сейчас живут, то, что мы совершенно не умеем. И если тебе вот сейчас примерно неплохо, то у нас это очень хорошо. Понимаешь, о чем я? Поля вскинула тогда на нее брови. Нет, не понимаю. У тебя прям бурлеск мысли случился. Тебя про дружественную страну спрашивают, а рассказ твой переходит совсем не в ту плоскость. Давай-ка, мать моя, особо не распространяйся на тему этих новых ощущений. Из дома мысли-то свои не выноси, а то мало ли. Объясню иначе, сказала Литка, на мгновение задумавшись: никто не может повлиять на длину нашей жизни. Зато я сама могу повлиять на ее ширину. Лет 50 прошло с той ее поездки, а то и больше. Теперь мне столько же, сколько и бабушке было, когда она, заняв у соседки чемодан, впервые поехала в свое первое заграничное путешествие. Тогда про эту длину и ширину я ничего не поняла. Сейчас. «Я полностью с ней согласна».